Не будет ничего удивительного, если она шантажировала ее феи. Больше похоже, что она шантажировала Рутланда. Возможно, она на пару с феей хотела с него что-то урвать, и он убрал их обеих. Я покачал головой. Я думаю, по-другому. Смерть Джан была обставлена как несчастный случай, как, впрочем, гибель фармера. Если исходить из твоих аргументов, то почему же тогда фей не ждал тот же конец? Почему потребовалось избавиться от ее тела таким способом, чтобы ни одна живая душа не смогла его найти? Не будешь же ты заботиться о цементном саванне для трупа, если нет настоятельной необходимости надежно его спрятать? Скеев выпилил на меня глаза. Над этой стороной вопроса он явно не задумывался. м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 Какой он ловкий парень. Лицо его заволокли тучи, и он уставился на меня с таким видом, как будто не был уверен, нравлюсь я ему или нет. Вы, Слейден, наш... Убей меня, Бог, если я знаю, как теперь его заканчивать, сказал он и, отпустив с кейфа, продолжал. Очень хорошо, что мы нашли тело и отправили на тот свет убийцу. Но что нам это дало?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 «Донан сотрудничать отказывается. С тех пор, как он водворился там, там по сети превратился в заповедник для преступников».